Стер, привет!» Шау дружелюбно посмотрел на меня через стол. «Я искал тебя вчера вечером и не нашел. Где ты была?» «Как ты уже понял, не во дворце», — хмыкнула я. «Вчера мы планировали, как будем сносить алтари. Их же уже обнаружено восемь, а летать еще почти неделю. То есть могут найти еще». «Сам прикинь, ты же видел, что бывает, когда рушишь один, и сколько сил и времени на это нужно затратить». А нам нужно снести десяток прежде, чем некромант спохватится. Вот мы головы и ломали. Я рассказала правду, хотя не всю. Были посиделки у костра в кругу любимых, вкуснейшее жаркое из копибары, здоровенная корчага с грибами. Была тихая беседа с Нейли, а закончилось все традиционным пением про Деву Иву. «Придумали что-нибудь?» «Не за едой будет сказано», — покосилась я на свою тарелку с одиноким листиком салата на ней. Нужна помощь, хотя бы для того, чтобы заранее выставить охрану и чистить кровь. И еще, ведь твои отец и мать не видели ни одного алтаря своими глазами, да? Вот есть пара на юго-западе, хорошо бы они туда заглянули. Одно дело слышать обо всем из чужих уст, а другое видеть своими глазами. Шау кивнул организую, уверен, они не откажутся. «Прислушивающийся к нашему разговору Арден тоже кивнул». Лорд Фирдан удивленно посмотрел на двух, непонятно почему, согласно кивающих головами принцев. Покосился на сидящую с постной миной меня. Глаза в тарелке, расчленяет лист салата. «Это, похоже, ни при чем». Тиану за столом не было. Они с Шоном полетели ставить портал в последнем городе из нашего списка, лесном Тивалоне. Кстати, я давно мечтала туда попасть. О парящем над садами прекрасном белокаменном замке, вокруг которого и вырос город, рассказывалось еще в старинных балладах. И вообще музыки в Треволоне было много, потому что именно в этом месте ежегодно собирались со всей империи барды, чтобы исполнить новые творения и посостязаться в песенном искусстве. Я решила, что в будущем однажды обязательно побываю там, на осеннем фестивале. Я сам тоже помогу, чем смогу. И мои драконы. Если нужна охрана, они готовы. Продолжил разговор Шао. Да, за жертвенниками хорошо бы присмотреть, согласилась я и прикинула, что если в это воскресенье мы летим на восток, гномьим горам, то к следующему как раз подготовим все для сноса алтарей. Почему-то всякий раз, как я задумывалась о кровавых камнях, Меня начинало грызть беспокойство, как будто мы упустили что-то важное, и теперь это, незамеченное, могло подкрасться сзади и долбануть нас подручным булыжником по темечку. Посмотрела на тарелку. Нет, есть эту измочаленную гадость не стала бы даже сивка с буркой. Как хорошо, что с завтрашнего дня Ти будет дома и станет нас нормально кормить. А еще мы сможем видеться днем. Я ужасно по нему соскучилась. Некромантию мы уже сдали, так что в четверг Шау остался без обеда. Мы удрали домой сразу после второй пары, Орочьего. У Ранкара тоже вторая половина дня была свободной. И в три часа дня лорд постучался в наши ворота. Погода была солнечной, так что мы приготовили трапезу в саду. А потом, как завечереет, можно перебраться в гостиную и посидеть там с шоколадом. Дайрой или вином. Что кому больше нравится? Пока готовились к приему, спорили, можно ли открыться лорду Верису. Он казался достойным доверия. Да и если дядя обвинит меня в слабоумии, голос декана Красной Башни не будет лишним. Но как быть саром? Так что ни до чего не договорились. Решили поступить по обстоятельствам. Ти встретил декана у ворот. Никогда прежде не бывавший тут, Верис с любопытством осмотрелся. Его интересовали и сад с запутанными дорожками, вдоль которых еще цвели мелкие алые розы, и теплый пруд, и охранные плетения, и сам дом. А услышав, что там есть библиотека, в которой можно найти копии некоторых редких манускриптов, из собрания владыки в Ларинделе, ранкар загорелся. Впрочем, унюхав, идущий от нашего костра запах жареного тура, Дракон на время позабыл о научных интересах, отдав предпочтение гастрономическим. Острый соус Тиану имел грандиозный успех, хотя мне казалось, что после него и не драконы будут дышать огнем. Пока ели, о делах не разговаривали. Мы с Саром скрывались под привычными образами Араэля и Наринель. Ти и были собой. Единственно, Ранкар слегка удивился, видя, как кучкуются вокруг меня парни. Шон развалился сзади на траве, давая о себя опереться. Ти устроился справа, Арден слева. Драконе гнездо какое-то. Я рассматривала сидящего напротив симпатичного сероглазого брюнета с умным лицом, и мне ужасно хотелось спросить, а какого цвета его дракон, но невежливо как-то. Ранкар тоже нас разглядывал. И было видно, что и у него на языке вертится вопрос. Наконец, мне стало жаль смотреть на его муки. Видно же, что человеку интересно. И я улыбнулась. «Лорд Верис, мы позвали вас, потому что видим вас, друга. Доверяем и собираемся просить о помощи. Если хотите что-то спросить, спрашивайте. Хотя не обещаю, что мы ответим на все вопросы». «Леди Лао, начал Ранкар, — «мне неудобно просить о таком». Это он о чем? Парни в моей голове ментально захлопали глазами. Своеобразное ощущение. О таком? Лорд Вэрис, вы меня заинтриговали. Я слышал, что члены семьи владыки имеют одну удивительную способность, но никогда не видел этого своими глазами. Могу ли я попросить? Ах, он об этом. Интересно, это чистое любопытство или же проверка? Или то и другое вместе? Скорее всего последнее. Ну что, покажем наших единорогов декану? Улыбнулась я. Почему нет? Рассмеялся Ти. Давайте. Можно еще и огнем дыхнуть. Ммм, у меня пока не очень выходит. Пожаловался Ар и уже вслух обратился к Ранкару. Лорд Веррис, я прошу вас дать слово, что все, что вы увидите или услышите в стенах этого дома, никогда не будет передано кому-то еще. Мое слово. Парни слитным движением поднялись, потом вздернули за руки с земли меня, Шон остался лежать. Я не сомневалась, что пока мы будем переодеваться, он найдет, чем развлечь гостя, лишь бы не начал партию в шахматы, а то застрянут на три часа. Вэрис удивился, когда мы сказали, что ненадолго отойдем, но промолчал. А мы как-то не рвались объяснять, что стать единорогами мы можем здесь и сейчас, но вот когда превратимся обратно в людей то окажемся без ничего, одежда при трансформации бесследно исчезала. Интересно, кстати, потом надо разобраться, а что происходит с мороками, сохраняется или нет? Но проверять это на Вересе не стоит. Зрелище голых кронпринца Мерендиэля и имперской кронпринцессы с одновременным осознанием, что эта парочка учится на подведомственном тебе факультете, могло фатально подкосить психику самого стойкого декана. Решив продемонстрировать чудеса эльфийской магии в наилучшем виде, мы попросили Шона отвести вырезок к пруду. А потом вылетели по озерной глади ему навстречу, сияющим видением в облаке радужных брызг. Копыта били по воде, рассыпая искрящиеся в солнечных лучах бриллианты капель. Гривы и хвосты казались невесомым шелком, из которого соткан млечный путь. Шкуры светились первозданной белизной. Верис застыл, потрясенный и восхищенный. «Я не думал, что это так красиво!» «Угу! А сейчас будет еще лучше!» Три белоснежных коня поднялись на дыбы и выпустили в небо столб темного пламени. Верис сел. «Это он еще не видел, как я летаю!» Вышла на берег, потрусила к декану и фыркнула ему волосы. «Лорд Верис, вставайте! На берегу трава всегда мокрая!» Тот рассеянно протянул руку вверх и погладил меня по храпу. Потом спохватился и одернул ладонь. – Простите, ледины лао. ничего страшного, – улыбнулась я, – даже приятно. – Лорд, а могу я у вас кое-что спросить? – А? – Какого цвета ваш дракон? А еще мне было интересно, есть ли у него имя, и летает ли он по весне танцевать с западными ветрами, Но такие личные вопросы нельзя задавать просто так. Право на них нужно заслужить. Здесь есть место, где можно превратиться? Конечно. У нас есть плац, где мы тренируемся. Там достаточно просторно. вырез хотел погладить мою гриву, но Ар изящно оттер меня в сторону и повел декана к плацу, по пути рассказывая, как можно использовать рок для фокусировки магических зарядов. Шон? которому была лень опять идти куда-то, обратился в ворона и устроился уйти на спине. Лорд Ранкар покосился на него, но промолчал. Наверное, норма удивлений на сегодня была уже перевыполнена. Наш декан оказался стальным и поджарым, и прекрасным, почти как шторм. Снизу более светлый, с блестящей чешуей, и вороненные у гребня. Глаза стали серыми, в них светились ум и юмор. «Как же мне хотелось сейчас тоже стать драконом!» Нара просто таки рвалась познакомиться. И странно, стальной насторожился. «Нара! Не смей с ним ментально разговаривать!» Сообразила я, в чем дело. «Почему?» – удивилась моя поганка. «Громовой раскат мне очень понравился, потому что мы прячем рассвета. Поняла?» Виноватое сопение внутри. «Когда же она у меня повзрослеет?» Но зато я узнала, как зовут дракона лорда Вериса. Ранкар, В самом деле, похоже на раскаты грома. Я не стала ничего говорить, расхваливать или восторгаться. Просто передала ментально волну моего восхищения этой хищной силой и свирепой грацией. И той свободой, и гордой душой, что жила в этом могучем теле. Верис воистину был птицей высокого полета. Подружиться с ним было честью. «Лорд снова стал человеком, и мы втроем умчались к дому, чтобы переодеться. Вот сейчас перекинусь и посмотрю, остался на мне морок или нет, но есть ощущение, что сгинул вместе с одеждой. Во всяком случае, глаза у снега были привычно изумрудными, а не голубыми. Надеюсь, Верис спишет это на загадочную единорожью физиологию». Встретились в гостиной и уселись вокруг подноса с напитками, и блюдо с пирожками. Занялись делом. Оказывается, Верис подготовился к встрече, раздобыв штатное расписание Белой башни. Тролль горбатый! Да сколько же там народа! С учетом хранителей библиотек, смотрителей музея и сотрудников секретариата. Больше, чем студентов. И все как один в прошлом выпускники Академии. Мы ошеломленно переглянулись. Наверное, начать стоит именно с Белой башни. Ранкар Протянул руку за пирожком с яблочным вареньем и удивился. Теплый? Конечно, теплый, в стази же. Как купили в Лоране, так сразу и зачаровали, чтобы были свежими. Только вот рассказать об этом не стоит. Магия, улыбнулся Ти. А что, кроме Белой Башни, выпускники магии работают где-то еще? Поинтересовалась я, надкусывая свой пирожок с малиной. Конечно, пожал плечами вырез. В академической библиотеке, в общежитии, в архивах, в бестиарии, на полигонах. Всего человек пятьдесят. Да, вроде еще кто-то устроился в городе. Мы мрачно переглянулись. Пожалуй, и впрямь их всех скопом надо загнать куда-нибудь, закрыть куполом, экранирующим человеческую магию, и покопаться в мозгах. Личные секреты нам без надобности. А там, где речь идет об имперской безопасности... — Ничего не слишком. — Вы не расскажете мне еще раз все, что известно о некроманте? — попросил декан. — Конечно, расскажем. Только давайте выйдем отсюда. Я не хотела видеть в нашей уютной гостиной даже морок этого гада, чуть не отправившего всех нас четыре месяца назад на тот свет. чувственно посмотрел на меня и озвучил. — Не в доме. Тут и духу его не будет. Мы вышли на поляну. Солнце еще не село, так что можно было прекрасно рассмотреть плечистую, высокую фигуру в черной рясе с капюшоном, скрывающим лицо. «Сами мы его видели мельком, во время покушения на Шангара», — пояснил Ти. Он тогда сбежал через телепорт. «Мужчина, сильный маг, высокий, плечистый, имеет немного драконьей крови, но о драконьей магии не обладает вовсе, ненавидит драконов, предположительно не блондин». На бритом подбородке один из свидетелей заметил темную щетину. Носит кольцо выпускника Белой башни. Сотрудничает с орками-убийцами. Похоже, владеет и магией крови. Любит использовать тварей, иммунных к магии, каменных горгулей, горных троллей, василисков. Перечислила я. Вот, казалось бы, не так мало. А фиг найдешь по таким приметам. Можно провести предварительную работу – и отсеять всех низеньких, толстеньких и белобрысых. Задумчиво протянул Ти. Потом посмотреть на семейное положение. Как-то мне не верится, что некромант – счастливый отец кучи ребятишек. И на расписание работы у него должен быть свободный график. Вряд ли он будет тратить время, работая по 10 часов в день в библиотеке. Мы кивнули, соглашаясь. Так можно сократить список вдвое или даже больше. Если вы его видели, Может, слышали и голос?» Поинтересовался Ранкар. Типа чесал нос и посмотрел на меня. «Ну что, гулять так гулять, доверять так доверять!» Я кивнула. «Вот то, что мы видели. Это сцена покушения на властелина небес и владыку Меринделя. Декан задрал бровь. То, что там был еще и владыка, он не знал. И с интересом уставился на трех, идущих по улице мужчин. И на то, что произошло дальше. Вот как это было. Фантомы вместо людей. Мудро. Но такое ощущение, что где-то я уже слышал про тривиальное ведро помоев. Не знаю. Если вспомню, сразу скажу. Верис был не на шутку озадачен. Кстати, о покушениях. Вы узнали, кто атаковал лорда Нелао? Мы вернулись в дом. Расселись в креслах. Ну что, добавить еще информации? Такие мозги да еще столько лет... Варящиеся в академическом котле Однозначно не повредят. Я начала рассказ. Лорд Веррис, весной в Галарен Приехала девушка. Выглядела она вот так. У стены возникла зеленоглазая Длинноволосая белисия В охотничьем костюме. Я продолжила. Вместе с друзьями она заглянула В белую башню академии. А зачем? Поднял бровь декан. Я хихикнула. Ну, в тот день на экзамене председательствовал некто Фергус Тербракаст, обидевший одного из друзей Белиссии. Лорд Ранкар недоуменно уставился на меня. Потом на лице медленно проступило понимание, и декан захохотал. Громко, абсолютно неприлично, но зато очень искренне. «Леди Лао, передайте, пожалуйста, другу Белиссии мое искреннее и глубокое восхищение изящной шуткой». «Это голая зеленая задница? Изящная шутка?» Вот они, академические нравы. Но прав был Шон. Бракаст, похоже, достал всех. Так продолжаю. В коридоре к девушке обратился незнакомый преподаватель, который представился лордом Тералдо. Казалось, он принял ее со стороны за кого-то другого. Белиссия смутилась, Алдо извинился и поцеловал ей на прощение руку и поставил на нее магическую метку. Я примолкла. Декан молчал тоже. Он явно понял, что это не все. Мы понимаем, что данных для выводов слишком мало, но хотелось бы присмотреться к этому Тералдо. Он сидел на трибунах в тот день, когда напали на моего жениха. И еще, смотрите сами. Рядом с Белиссией возникла Наринель. Я развернула фантомы спиной к нам и заставила двигаться. Одинаковый рост. Похожие фигуры и пластика, длинные волосы. Если бы не раса, они могли бы быть сестрами. Вы похожи, — констатировал Верис. Да, похоже, кивнула я. И почти каждый раз, когда я иду по Белой башне, кто-то буравит мне спину взглядом. Кто? Мы пока не смогли засечь. И еще. Араэль не оставляет меня одну ни на минуту. Добраться до меня, не переступив через него, невозможно. Вот и возникла мысль что на Араэля покушались, чтобы оставить одну. Без защиты меня. И что в этом мог быть замешан Тералдо? Других кандидатур у нас пока нет. Расскажите, что вы знаете об этом лорде Арисе Тералдо? — Почти ничего, — пожал плечами Ранкар. У него хорошая репутация. Ни в чем дурном никогда не был замечен. Сильный маг. Живет замкнуто где-то в городе. Семьи вроде бы нет. Ведет ряд специальных дисциплин на старших курсах. Лично я знаком с ним лишь шапочно. А про ректора Бардена Тербракаша можете рассказать?» — поинтересовался Ар. «Он мой друг. Я никогда бы не поверил, что Барден замешан в чем-то таком. Мы вместе били сорками. Я прикрывал его сверху. Даже не думайте, это не он. Не он, так не он. Все равно найдем способ проверить. Но ручательство Выриса было весомым аргументом. А то, что все академического заговора нет, только радовало. Следующий вопрос: Декан Белой башни Алви Терграсин по прозвищу Черный продолжил Ти. О нем я знаю меньше, хотя мы и в приятельских отношениях. Официально известно, что он сильный маг и талантливый администратор, и пост свой занимает по праву. Неофициально много лет назад ходили слухи, что он потерял жену, когда та. Помогала ему в одном из экспериментов. Она тоже была волшебницей. С тех пор Алви и носит черное. Потерял любимую женщину. Ищет замену. Как все совпадает, но для выводов мало. Вот если бы узнать, как выглядела его погибшая жена. Мы ползли дальше по списку, отмечая крестиками тех, про кого Вэрис точно знал, что у них есть семья. За окном уже стемнело. Шон слопал последний пирожок и пошел на кухню за новым подносом. В камине уютно трещали поленья, а мы сидели голова к голове и пытались вычислить гада, собирающегося убить моего ара, и другого гада, готового ради своих амбиций и власти утопить империю в крови. И, наконец, мы решили, что на сегодня достаточно. Напоследок я посоветовала отправить лорда Гарада в отпуск на родину. Декан поинтересовался, почему именно так, Я, не уточняя, честно ответила, что это не мой совет, но там городу помогут. Декан слегка удивился, но кивнул. А потом появился шон с блюдом, нарезанного сыра, ветчины и фруктов, и пару бутылок золотистого эльфийского. И мы наконец-то выяснили, что декан тоже знает песню про Деву Иву. И, кстати, у него очень приятный баритон. Прощались у ворот уже за полночь, в Эрис тепло обнялся с парнями, а потом посмотрел лукавым глазом на меня. Леди Нелао, позвольте ей на прощание вопрос. Я слышал, что год назад принцесса астер тер была принята в семью владыки Алсинеля, и ходили слухи, что она обрела способность превращаться в единорога. Так ли это? Вот умница. Ну что же, зацепок я дала достаточно. Но его заслуга, что он сумел правильно их истолковать. «Да, лорд Вэрис, это так. Хотя факт, что принцесса умеет менять облик...» Я сделала паузу, давая возможность оценить двусмысленность сказанного. «Не подлежит пока обнародованию. Сейчас об этом не знает даже принц Шаран». «Спасибо. Благодарю за доверие. Естественно, сказанное останется между нами и леди Лао. Дракон подмигнул мне серым глазом. «Теперь я ведь знаю только половину загадки». Так что жизнь стала даже еще более интересной. Это у Набаре, да? Ну да, тут никто бы не догадался, ибо чистокровным эльфам драконье пламя выдыхать не положено.